РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН «НОВИЧОК В КОСМОСЕ» «К НОГЕ, НИКСИ!» — тихо сказал мальчик. И ни звука. Маленький пес полукровка занял позицию слева и сзади своего мальчика, выжидая. Он чувствовал, что Чарли чем-то расстроен и хотел бы знать, чем. Но приказ Чарли не мог быть подвергнут сомнению. Мальчик же пытался понять, заметил их полицейский или все обошлось. У него слегка кружилась голова. Ни он, ни его пес сегодня еще не ели. Они остановились перед этим супермаркетом не ради покупок. У мальчика не было в карманах ни гроша. А из-за объявления на витрине требуется помощник. И в этот момент он заметил в стекле отражение полицейского. Мальчик колебался пытаясь собрать свои разбегающиеся мысли. Зайти внутрь и поинтересоваться насчет работы? Пройти мимо полицейского и скрыться? Притвориться, что он просто гуляет? Он решил не маячить на глазах у полицейского. Сделав собаке знак рядом, мальчик отвернулся от окна и двинулся прочь. Никси последовал за ним, высоко задрав хвост. Ему было все равно, куда идти, если рядом был Чарли. Чарли принадлежал ему столько, сколько он сам себя помнил, а иного он и представить себе не мог. На самом деле, короткая жизнь Никси закончилась бы на десятый день, если бы Чарли не полюбил его с первого взгляда. Никси был самым непривлекательным щенком из одного неудачного выводка. Его мать была леди Дианой, чемпионкой из Ахая. Отец неизвестен. Никси не знал, что соседский мальчик выпросил его жизнь у его первых хозяев. Его философия была проста – поесть, поспать, а все остальное время играть с Чарли. На эту прогулку его вывел Чарли, но он был рад любому поводу погулять. Отсутствие еды было неприятно, но Никс автоматически прощал Чарли такие ошибки. В конце концов, мальчишки есть мальчишки, и мудрый пес принял этот факт. Его беспокоило только то, что Чарли был невесел, а хорошее настроение Чарли было непременной принадлежностью всех их походов. Проходя мимо человека в синей униформе, Никси почувствовал его интерес к ним, проанализировал его запах и не нашел в нем ничего недружелюбного. Однако Чарли нервничал и был на стороже, поэтому Никси сохранял повышенную готовность. «Одну минуту, сынок», – сказал человек в униформе. Чарли остановился. Никси остановился тоже. Вы говорите со мной, офицер? Да. Как зовут твою собаку? Никси почувствовал внезапный ужас Чарли и приготовился атаковать. До сих пор он еще никого не кусал ради своего мальчика, но готов был сделать это без промедления. Его шерсть между лопаток вздыбилась. Его зовут Спот, ответил Чарли. «Вот как?» – спросил незнакомец и резко бросил. «Никси». Никси смотрел в сторону, чтобы не отвлекать уши, нос и тот внутренний орган, которому он улавливал настроение людей. Он был так поражен, услышав, что незнакомец назвал его по имени, что повернул голову и посмотрел на него. «Так значит, его зовут Спот», – спокойно сказал полицейский. «А меня Санта-Клаус. Но ты Чарли Вон. И ты отправляешься домой. И он произнес в нашлемный микрофон. Нельсон, сообщаю о задержании парня по фамилии Вон. Пропавший беглец. Пришлите машину. Я перед новым супермаркетом. Никси не мог разобраться в чувствах Чарли. Тот сам не знал, плакать ему или радоваться. Незнакомец был отчасти доволен. И только. Поживем, увидим, решил Никси. Он наслаждался поездкой в полицейском автомобиле, потому что он всегда наслаждался поездками. Правда, настроение Чарли слегка подпортило ему удовольствие. Их доставили к местному мировому судье. «Вы Чарльз Вон?» Хозяин Никси ничего не ответил. Он чувствовал себя ужасно. «Говори, сынок», – настаивал старик. «Если ты не он, то тогда ты, должно быть, украл эту собаку». Он прочел по бумажке. «С ним маленький коричневый полукровка. Мальчик, хорошо обучен. Откликается на имя Никси. Что скажешь?» «Я Чарльз Вон», – слабым голосом произнес мальчик. «Так-то лучше. Ты останешься здесь, пока твои родители не заберут тебя». Судья нахмурился. Я не понимаю, зачем ты сбежал? Твои мигрируют на Венеру, не так ли? Да, сэр. Из всех парней, которых я когда-либо встречал, ты первый, кто не хочет сделать большой прыжок. Он ткнул пальцем в значок на лацкане куртки мальчика. А я-то думал, что бойскауты надежные ребята, не говоря уже о послушании. Что с тобой, сынок? «Ты боишься большого прыжка?» «Бойскаут храбр. Это не значит, что ты не должен бояться. Все мы боимся время от времени. Храбр просто означает, что ты не даешь деру, даже если испугался». «Я не испугался», – сказал Чарли упрямо. «Я хочу на Венеру». «Тогда почему ты сбегаешь, когда твоя семья собралась улетать?» Никси почувствовал такой всплеск теплой светлой печали, исходящий от Чарли, что бросился облизывать его руку. Да потому что Никси не может лететь. О, -о, -о". судья посмотрел на мальчика и на собаку. Я сожалею, сынок. Это проблема вне моей юрисдикции. Он побарабанил пальцами по крышке стола. Чарли. «Ты клянешься честью бойскаута, что не сбежишь, пока не появятся твои родители?» М «Да, сэр». «Хорошо. Джо, отвези их ко мне. Скажи моей жене, пусть она как следует выяснит, давно ли они ели хоть что-нибудь». Поездка домой была длинна. Ниси наслаждался ею, несмотря на то, что отец Чарли был доволен, но сердит, Его мать была довольна, но печальна, а сам Чарли был доволен, опечален и озабочен. Вернувшись домой, Никси незамедлительно проверил каждую комнату и удостоверился, что там все в порядке и нет никаких новых запахов, после чего вернулся к Чарли. Настроения людей изменились. Мистер Вон был сердит, миссис Вон была печальна, а сам Чарли Испускал столько горечи и упрямства, что Никси подбежал к нему, спрыгнул к нему на колени и попробовал облизать его лицо. Чарли пристроил Никси рядом с собой, зарылся пальцами в шкуру на его загривке. Никси немедленно успокоился, удовлетворенный тем, что он и его мальчик могут вместе встретить лицом к лицу все, что бы это ни было. Правда, его еще немного беспокоило то, что те двое не были счастливы. Чарли принадлежал ему. Они принадлежали Чарли. А значит, было бы лучше, если бы они тоже были счастливы. Мистер Вон сказал. «Отправляйтесь в постель, молодой человек. Я еще поговорю с вами завтра». «Да, сэр». «Доброй ночи, сэр». «Поцелуйте вашу мать и пожелайте ей доброй ночи». «Да, еще одно. Мне не надо запирать двери, чтобы быть уверенным, что я найду вас здесь завтра утром». Нет, сэр. Никси, как обычно, устроился в ногах. Он немного покрутился на месте, втаптывая себе лежбище, прикрыл нос хвостом и начал засыпать. Но его мальчик лежал без сна. Его печаль постепенно нарастала и, в конце концов, приняла мучительную форму учащенного дыхания и всхлипываний. Тогда Никси поднялся, пробрался на другой конец кровати к Чарли и стал облизывать его щеки, а потом позволил мальчику заключить себя в объятия. и новые слезы капали на его загривок. Ему было неудобно и жарко, помимо того, что это было настрого запрещено, но все же стоило немного потерпеть, потому что постепенно Чарли успокоился, а затем уснул. Никси подождал, лизнул мальчика в лицо, чтобы удостовериться, что он спит, а потом вернулся на свой конец кровати. «Чарльз, неужели мы ничего не можем сделать для мальчика?» сказала миссис Вон своему мужу. «Будь оно все проклято, Нора, когда мы доберемся до Венеры, у нас практически не останется денег. Если что-нибудь пойдет не так, нам останется только побираться. Но ведь у нас есть немного свободной наличности. Слишком мало». Думаешь, я ее не учел? Да ведь плата за провоз этой жалкой собачонки будет почти такой же, как за самого Чарли. О чем тут можно говорить? Зачем ты пилишь меня? Думаешь, мне это решение нравится? Нет, дорогой, миссис Вон задумалась. Сколько весит Никси? Я. Ладно, я думаю, я смогу сбросить еще фунтов 10, если как следует постараюсь. Что? Ты хочешь прибыть на Венеру ходячим скелетом? Ты сбросила все, что рекомендовал доктор. И я тоже. Ладно. В общем, я подумала, что если бы мы все как-нибудь смогли ужаться на вес Никси, в конце концов, он же не какой-нибудь Сент-Бернар, то получилось бы, что его вес уже оплачен нашими билетами. Мистер Вон с сожалением покачал головой. «Они так не делают». Ты сам мне говорил, что вес – это все. Ты даже избавился от своих шахмат. Мы можем позволить себе 30 фунтов шашек, чашек или бумажек, но мы не можем позволить себе 30 фунтов собаки. Не понимаю, почему? Позволь мне объяснить. Разумеется, все дело в весе. На космическом корабле все решает вес. Но это не только мои 160 фунтов твои 120 или 110 Чарли. Мы не мертвый груз, мы должны есть, пить, дышать воздухом и занимать каюту на время путешествия. Последнее требует дополнительного веса, потому что для живого человека требуется больший вес корабля, чем для равного веса багажа. Для человека есть сложная формула – вес корпуса, равный удвоенному весу пассажира плюс 4 фунта на каждый день, проведенный в космосе. Полет на Венеру занимает 146 дней. Значит, расчетный груз для каждого из нас составляет 616 фунтов. Их надо добавить к нашему фактическому весу. Но для собаки норма еще выше. 5 фунтов в день вместо 4. Это кажется несправедливым. Ведь маленькая собака не может съесть столько же, сколько человек. Да ведь корм для Никси почти ничего не стоит. Ее муж фыркнул. Никси съедает свою порцию и половину того, что лежит у Чарли на тарелке. Однако дело не только в том, что собака на самом деле есть много для своего веса. Кроме того, собачьи отходы не идут на переработку. Их не используют даже для гидропоники. Почему? О, я поняла, что ты имеешь в виду. Но это выглядит совсем глупо. Пассажирам это бы не понравилось. Как бы то ни было, правило гласит. 5 фунтов в день на собаку ты знаешь насколько это поднимает цену билета для никси больше тысяч долларов боже мой мой билет тянет на 3800 долларов с мелочью твой получился за 3400 плата за проезд чарли 3300 а этот чертова дворняга который не стоит своих счетов от ветеринара обойдется нам в 3000 долларов если бы у нас и было на чем сэкономить а этого нет, то из гуманитарных соображений мы могли бы установить какого-нибудь сироту и потратить эти деньги на него, чтобы дать ему шанс на новой, менее населенной планете, а не тратить их впустую, на собаку. Да черт возьми, через год Чарли забудет эту собаку. Я так не думаю. Поверь мне, так и будет. Когда я был ребенком, мне много раз приходилось отказываться от собак, когда они умирали или еще что-то. Я с этим справился. И теперь Чарли должен решить, отдать ему Никси или усыпить его. Он пожевал губу. Мы подарим ему щенка на Венере. Это будет не Никси. Он может назвать его Никси. Он будет его любить точно так же. Но Чарльз, откуда на Венере собаки, если их так ужасно дорого туда ввозить? Я думаю, что первые исследовательские партии использовали их для разведки. Во всяком случае, они постоянно отправляют животных на Венеру. Наше собственное судно берет груз молочных коров. Это должно быть ужасно дорого. И да, и нет. Их отправляют в холодном сне, и многие из них уже не просыпаются. Но они компенсируют потери, забивая мертвых и продавая мясо по заоблачным ценам колонистам. А потом у тех, кто выжил, появляются телята. И в конечном счете это окупается. Он встал. Нора, пойдем спать. Это печально, но наш мальчик оказался перед необходимостью принимать мужское решение. Отдать собачонку в чужие руки или усыпить. Да, дорогой. Она вздохнула. Я иду.